Глава 101. Вальтер. Бесшумно ступая, он прошел к дальнему Олькову, отодвинул тяжелую шкуру и проник в темный проход. Припоминая каждый пройденный с легко, словно по струнам гетерна, сначала пробирал пальцами по неровной кладке стены, и только тогда сделал шаг. За ним следующий, как и прежде, в проходе пахло сырой землей, разгоряченное тело, Охватила приятная прохлада. Больше всего его беспокоило, чтобы подвешенный на спину гитерн не зацепился за камень и не выдал направление его движения. Пальцы, наконец, ощутили дверной проем. Он вновь отодвинул шкуру и оказался в первом из потайных помещений Зары. В канделябре на стене горела одинокая свеча. Уже не сомневаясь, он отодвинул тяжелый стол, открыл спрятанную под шкурой дверь, Забрал свечу и вновь замаскировал за собой проход. Свет свечи неохотно раздвигал просторы мрачного подземелья. В такт шагов приплясывали тени. А мимо ног с недовольным взвизгиванием пронеслись две жирные крысы. Вальтер добрался по сужающемуся туннелю до скрытого бокового прохода, прошел по новому коридору до деревянных ступеней, поднялся к люку под потолком и прислушался. Над головой было тихо. Он надавил на легко поддавшуюся крышку и выглянул в новое помещение. Прямо перед ним комом лежала соскользнувшая с люка циновка. В углу стояла широкая кровать, рядом с ней маленький столик. Он поднялся в комнату, закрыл люк, вышел через дверь в коридор с выходящим у него рядом дверей. Одна из них в торце коридора была приоткрыта, освещая падающим сквозь нее солнечным светом, обитые тканью стены. Вальтер выбрался наружу и оказался во внутреннем дворе, окруженном сплошным высоким деревянным забором. Куда могли деться невесты? На торговой площади, осматривая толпу с помоста, он видел Матильду, окруженную группкой веселых девиц в пестрых нарядах, но подопечных невест среди них и не было. Он вернулся в дом и замер, Ближайшая дверь дернулась, и из-за нее на языке Ливов отчетливо прозвучал высокий женский голос. «Она заперла нас!» «Она сказала, что нам лучше не выходить из дома!» А «Мы могли бы выйти во двор!» «Почему не приходит Вальтер?» «Я здесь!» Он отодвинул задвижку, распахнул дверь и смущенно отвел глаза. В комнате с огромной кроватью было жарко, и девушки были только в легких нижних туниках. как на веселой девице, пытавшейся заманить их с Иво в день прибытия в Ригу. Краем сознания отметил он. Вальтер, не скрывая эмоций, девушки кинулись к нему в объятия, и он с трудом освободился от клубка разгреченных тел. — Не шумите, за мной гонятся меченосцы. Если меня поймают, мне отрубят голову. Или хуже. Нам надо уйти. — Что может быть хуже отрубленной головы? — удивилась Лея. — А мы с тобой. почему ты не приходил раньше? Здесь не так уж весело. Об этом мы сможем поговорить позже. Сейчас на улицах никого нет, все на рыночной площади, кроме стражей у ворот. Меченосцы, наверное, уже предупредили их. Они не выпустят ни одного мужчину. — Ты сказал, ни одного мужчину? — переспросила Ванга.